Глава 2 Полина вбежала в здание Академии. Надо же, сегодня такой важный день, а она опаздывает. С другой стороны, девушка немного оправдывала себе. Теперь ей приходилось работать до трех часов ночи в одном из баров, которое к тому же была расположена достаточно далеко от дома. Уже прошло три недели, как девушку с кандибобером выгнали из ресторана, в котором она подрабатывала по вечерам. И все из-за этого крокодила, чтобы ему пусто было. Хотя, конечно, лучше так не говорить. Полина все-таки врач и давала клятву Гиппократа. Сегодня она должна была узнать, где будет проходить интернатуру. Отправят ли ее в один из военных госпиталей или же оставят работать в их учебном центре в Красном Селе. Конечно, девушке хотелось бы остаться в Питере. Как-никак тут у нее куча подруг и даже молодой человек, который ей нравится. Отец Полины был военным врачом и всю жизнь провел в горячих точках. В основном в Афганистане и Чечне. Жена давно ушла от него, не выдержав постоянного отсутствия мужа. С самого детства воспитанием Полины занималась бабушка. Она была строгой и жесткой женщиной. Но только внучка знала, за какую струну надо было ее задеть, чтобы пожилая женщина смягчилась. Бабушка умерла, когда девочке было 15 лет. Отцу пришлось вернуться обратно в Москву, чтобы присматривать за быстро взрослеющей дочерью. А та тем временем срослась с идеей поступить в военно-медицинскую академию имени Кирова для того, чтобы стать хирургом. Отец пытался отговорить ее, стращая непомерной дисциплиной, нарядами и казарменной жизнью. Но все было бесполезно. Полина поступила с первого раза. Прошла тест на физическое здоровье и подготовку и начала учиться. Иногда девушка действительно ловила себя на мысли, что запросто могла бы поступить в обыкновенный мединститут. Хотя учеба Полине и давалась легко – Но бесчисленные наряды, ранний подъем по команде, кроссы, слава богу, для девушек только по километру, выматывали физически. Только на шестом курсе стало намного легче. У Полины даже появилась возможность подрабатывать. Немного, чтобы хватало на аренду комнатушки. Жить в общаге больше не хотелось. Она все-таки опоздала. Небольшая стайка девчушек стояла около двери и живо что-то обсуждала. Небольшая, потому что во всей академии девушек можно было пересчитать по пальцам. Зато у них было излишнее внимание от сильного пола. Иногда Полина удивлялась, откуда у ребят хватало энергии ухлёстывать за девчонками. Увидев Полину, девушки, как по команде, повернули голову в ее сторону. Полина сразу же поняла, что сейчас услышит какую-то важную новость. Под ложечкой засосала. Все. Высокая, похожая на датчанку, Лариса усмехнулась. «Прощай!» «Не поняла?» «Пока тебя где-то носила, все хорошие места разобрали!» «Ах ты!» Полина стиснула зубы. Подруга Варя подошла к Полине, положила руку на ее плечо, заглянула в лицо. «Слушай, ну не все так плохо. Подумаешь, один год. Куда?» «Военно-морской госпиталь в поселке Купавна. Это ближайшее Подмосковье». Полина опустила голову. «Непонятно, чем ты так не угодила?» «Ты не видела Бориса, Варь?» Лариса закатила глаза. «Он тебя ждал, ждал, но так и не дождался». Полина открыла тяжелую дубовую дверь кабинета. Она чувствовала себя идущей на казнь. Вечером девушки решили пойти в какой-нибудь клуб, немного развеяться, потанцевать и, конечно же, отметить окончание института. Варя зашла за Полиной, и они вдвоем занялись примеркой нарядов и нанесением макияжа. «Интересно, почему Борька не позвонил?» — задумчиво произнесла Полина. «Мы же с ним договорились провести вместе вечер». «Ты знаешь, я уже давно поняла, что все мужики сволочи. Только ты ему что-то позволишь, он сразу начинает думать, что крутой мачо и ему любая баба даст. И чем больше у них баб, тем они круче». Полина покраснела. «Мне как-то не верится, что Борька такой. Он за мной два курса подряд бегал». «А между делом наверняка забегал за другими. Я, Поля, давно тебе говорила, уж больно глаза у него масляные. Ладно, не забивай голову. Что сделано, то сделано». Полина горько вздохнула. Ей так не хотелось ошибиться. Она помнила ту их ночь у нее в комнате при слабом свете ночника, когда Борис просил ее, уговаривал. Помнила его колки и жадные поцелуи, умоляющий взгляд. Полина не смогла тогда устоять. При воспоминании об этом ее глаза увлажнились. Да, надо пойти и развлечься, забыть об этом болезненном любовном опыте. Впереди выходные. Девушка полезла в сумочку за кошельком. Надо распределить средства на спиртные напитки и такси. Неплохо бы еще чуть подработать, чтобы хватило на купейный вагон до Москвы, а там папка встретит. Девушки доехали на метро до станции гостиной двор и вышли на улицу. Было уже десять вечера, но было светло, как днем. В Ломоносов баре они время от времени отмечали важные события в своей жизни. Полина знала, что сегодня завершился один из важных этапов. Она получила диплом военного хирурга. Немногим девушкам это удавалось. Многие учились на стоматологов, другие желали стать хозяйственниками и управленцами, санитарными врачами. Полина с детства мечтала быть хирургом, и ее усилия не пропали даром. Ее считали талантливой и прочили блестящее будущее. Девушка знала, что впереди лежит нелегкий путь. «Скорее всего, ей придется ехать в Афганистан». Она не боялась этого, а с нетерпением ожидала. С детства помнила, как бабушка перед сном рассказывала различные истории из жизни отца. Теперь она лейтенант, готовый к службе на благо Отечества. Девушки, смеясь, перешли дорогу. Кто-то просигналил им из проезжающей машины, вызвав еще более задорный смех. «Слушай, Полька!» Варя поправила свою рыжую челку, заглядывая в витрину магазина. Ну почему все с парнями, а мы одни как какие-то отсталые? Может, мы тебе сейчас кого-нибудь найдем здесь, не боюсь? Мне-то сейчас никто и не нужен, я уже одной ногой в Москве. Они открыли двери заведения и вошли внутрь. На первом этаже был караоке-бар. Ой, Поль, даже не тяни меня туда. «Знаю, как ты любишь пить, но я просто хочу потанцевать под нормальную музыку, а не под твой хрипатый голос». Девушки прошли на второй этаж. Там было гораздо больше народа. Девицы в блестящих нарядах извивались под музыку. Варя подошла к барной стойке, улыбнулась знакомому бармену. «Привет, Лапуль. Сделай мне и Полине по банановому дайкири Что у нас сегодня новенького?» Бармен пожал плечами. Да ничего особенного, новая гоу-гоу, Girl. Валя махнула рукой. Но это нас мало интересует, нас больше мужская часть привлекает. Варя забрала приготовленные напитки и направилась к уже пританцовывающей полине.